Стол не был убран, но обе бутылки фройлен Гертруда заперла на ключ. В стаканах, однако, еще оставалось вино. Шталь слил остатки в один стакан, вылил туда и кальмусовку, остававшуюся на дне рюмок, и понес в сад. Он подбежал к окну, ловко встал на выступ стены и подал стакан Настеньке, не пролив ни капли. — Упадете, расшибетесь, — сказала Настенька. — Ну, мерси. — Ой, что это вы мне дали? Крепкое какое! Фу! Я думала, сироп, ей-богу. Да — совсем не крепкое. — И не все ли равно? Ну, — Нам не все равно. Пьяна буду, вот что. — Стыдно вам. Шталь заметил, что на ней была другая мушка, означавшая «а вот и не поцелую». Он засмеялся от радости. — И чего зубы скалить? — Настенька! Я сейчас к тебе приду. Она сделала вид, будто не заметила, к тебе, но с ужасом почувствовала, что все кончено, что она любит его по-прежнему. Попросите честью. Прошу честью. Скажите, на коленях вас, Настенька, умоляю. На коленях тебя, Настенька, умоляю. В окно, что ли, влезть? Быстро подумал он. Влезть было... Можно, можно было и порвать панталоны. чего бы не взойти по лестнице? Нет, нельзя ее отпускать ни на минуту. Еще дверь закроет. Он оглянулся, сделал усилие и поднялся на мускулах. Настенькая попятилась назад и замахала руками, Со всей возможной грацией Шталь взобрался в окно, чувствуя себя одновременно и школьником, и испанским кавалером. Он даже вытянулся во весь рост на подоконнике, хоть это вовсе не было нужно. — Эх, не поверит Саша! — подумал Шталь, сбивая с колен пыль. Он на цыпочках соскочил в комнату Настеньки. Глава восемнадцатая Клочок земли в полторы тысячи десятин, который собирался приобрести Иванчук, был расположен недалеко от городка Житомира. Владелец находился в отъезде и поручил продажу управляющему богатых помещиков обуховских у которого в Иванковском имении и должны были остановиться покупатели. Иванчук рассчитывал съездить и вернуться в Киев в три-четыре дня. Он желал на месте взглянуть, не вводит ли его в обман продавцы, хоть еще в Петербурге знал, что дело чрезвычайно выгодное. — Кота в мешке не покупают, — сердито говорил Иванчук Фройленгер Труди. От нее, однако, ускользал смысл этого выражения в дословном немецком переводе. По мере приближения сделки, которая должна была, наконец, сделать его настоящим помещиком, Иванчук волновался все больше. Сгоряча он даже предложил Шталю съездить с ними. Тотчас, правда, спохватился, но Шталь уже принял приглашение. — Вот и прекрасно. Парти каре учиним. Партикаре — увеселительная прогулка вчетвером. Кисло сказал Иванчук. Он утешился тем, что большую часть расходов отнесет насчет шталя. Как партикаре, то пусть за свою немку и платит, чтобы мне хоть не кормить в дороге эту прорву. Кислый вид Иванчука рассеял последние колебания шталя. Ежели Иванчуку неприятно, значит, надо ехать. Однако не предполагал я, что он этакий осел, — подумал шталь. Оба они совершенно искренне считали друг друга дураками. Шталь не мог разобраться в своих чувствах. Вернее, чувства эти менялись у него беспрестанно. То ему больше нравилась Настенька, то фройлен Гертруда. В мыслях он сравнивал обеих цинично и говорил себе, что не любит ни ту, ни другую. Любит же госпожу Шевалье. Он очень дорожил этим своим чувством. Шталю... Неприятно запали в душу слова Ламора об его бедном темпераменте.